Глава восьмая. Они шли очень долго, по ощущениям, несколько часов кряду, а суета и сутолока вокруг не смолкали ни на минуту. Лишь приблизившись к Лондонскому мосту, широкой улице с воротами на каждом конце, Соланж по-прежнему зачарованная, наконец, будто очнулась. И очнулась лишь потому, что, шагая по склизкому запруженному телегами и народом булыжнику, заметила мертвые головы, насаженные на пики – Их здесь было не меньше десятка. Волчи, медвежьи и рысье Они глядели на реку и проходящих людей невидящими глазами, а вороны рвали остатки сливающей плоти. Соланж прошибла ознобом. Она и хотела бы, но не могла отвести от ужасного зрелища глаз. «Почему это здесь? Что оно значит?» Подспудно ответ она знала, но надеялась, что ошибается. «Перевертыши». Между прочим, кинул Шекспир, заметив, куда она смотрит. «Говорят, провинившимся перед смертью снимают браслеты и дают обратиться. Испытать один, единственный раз. Каково это быть собой, понимаешь? Слышал, для них это пытка». Говоривший с тоской поглядел на мертвые головы. «А потом их казнят. Прямо так, как бы давая понять, что перевертыши не люди». «Заставляют поверить, что они просто звери, не способные ни к чему человеческому. Ты как будто сочувствуешь им». Сухим горлом сглотнула Соланж. Шекспир не сразу, но произнес. «Я хорошо понимаю, каково это сдерживать свою суть». Его пальцы в пятнах чернил пробежались по вьющимся волосам. «Каждый день притворяться кем-то другим, кем-то менее значимым, кем-то... Он попытался подобрать верное слово, но не сумел. Вопрос был болезненным для него, и Уильям разволновался. Продолжил, глядя девушке прямо в глаза. Люди боятся того, что не могут понять. А никто до сих пор толком не знает, откуда пришли перевертыши. Их человеческий разум, облеченный в звериную мощь, ужасает их, заставляет бояться. И если пугающее убить, страх притупляется, понимаешь? Вот почему эти головы здесь. Они дают лондонцам ложное ощущение власти, способность справиться с непонятным, пугающим. Дарят мнимое ощущение безопасности. «Да ты поэт», — прошептала Соланж без тени усмешки. Еще никто никогда так долго не говорил с ней о перевертышах, да еще такими словами. Уильям снова провел по волосам, явно смущенный, сказанным ей — К счастью, спасла его от неловкости загруженная телега, напиравшая на солнч. Вот-вот подмяла бы девушку под себя. «Эй, осторожней!» — крикнул Шекспир, оттягивая спутницу в сторону. Но возница даже не оглянулся. «Еще бы! Лондонский мост — не то место, где глазеют по сторонам. Этот мост похож на туннель с нависающими над рекой и мостовой двумя сотнями лавок до семи этажей в высоту». И если у вас имеются лишние деньги, пересечь его лучше на маленькой лодке по Темзе, чем опасаться быть раздавленным заживо или ограбленным в этой жуткой клоаке. — Молодой человек, не желаете прикупить капельку бересклета? — зашелестела в ухо Солон приторным голоском. Стремительно оглянувшись, она разглядела высокого незнакомца в грязном плаще. Тот улыбался, глядя ей прямо в глаза и, чуть приоткрыв одну его полу, демонстрировалось десяток флаконов с настойками бересклета. У Соланж в сердце толкнулось о ребра. Откуда он знает, что она перевертыш? На ней нет браслета, а значит, формально она человек. Или она, экономя слишком мало, приняла капель с утра, и глаза ее пожелтели? Боже мой! Она почти зажмурила веки, выдавая себя с головой, но опомнилась, когда ее спутник сказал... Убирайся, Пройдоха, нам твой товар ни к чему. Разве не видишь, мы люди? Так ли? Неестественно, широко растянулся огромный, будто будто перчивый рот, а глаза указали на головы. И Солонж сразу же догадалась, что торговец подпольным товаром просто-напросто выискивает в толпе тех прохожих, что дольше прочих глазеют на мертвые головы. Выдавая тем самым, как он полагает, свою принадлежность к несчастным изгоям. Что ж, впредь она будет умнее. Но сам факт, что купить бересклет можно подпольно, не обращаясь к королевским аптекарям, порадовал несказанно. У нее остался последний флакон, да и тот на исходе. ощеголяет желтой радужкой ей теперь небезопасно. Если стража заметит цвет глаз, решит проверить браслет, а его больше нет. Разве что также подпольно восстановить его на руке. Но с этим придется разобраться чуть позже. Сейчас главное отыскать глобус и найти место ночлега. А еще продать жеребца. Денег в ее распоряжении было мало. И платить шиллинг в неделю за постой и кормежку она оказалась бы не в состоянии. Хотя черного берберийца было по-настоящему жаль. Хорош чертяга, не в пример своему бывшему хозяину. Так... Беско отозвался на вопрос торговца Шекспир. «Иди-ка ты куда шел, пока я властям не донес, чем ты, мерзавец, здесь занимаешься?» Торговец, ясное дело, не испугался угрозы, лишь улыбка его сделалась шире, и, отклонившись, он нырнул молча в толпу, растворившись в ней в один миг. «Не бойся», — сказал вдруг Шекспир, и, взяв ее за руку, потащил через толпу. «Не бойся», — Солунж глянула на него, желая понять, к чему он это сказал, но молодой человек смотрел только вперед и маневрировал между прохожими, не обращая на нее никакого внимания. В конце концов, они с трудом выбрались из толпы и оказались на южном берегу Темзы. И, спросив направление у уличного мальчишки, поспешили в сторону глобуса. Театр стоял недалеко от реки, так что долго идти не пришлось. Помпезное здание в ширину вдвое выше, чем в высоту – Оно еще издали бросалось в глаза. Деревянные отштукатуренные стены, соломенная крыша, которая, как позже им стало известно, тянулась частично над сценой и ярусами. Центр театра находился под открытым небом. Над единственной узкой дверью табличка с надписью «Глобус» и изображением Атланта и земного шара. «Выглядит очень даже солидно», — констатировала Соланж, остановившись у двери и разглядывая театр. И претенциозно. И внутри все прекраснее, чем снаружи, воодушевленный уверил Шекспир. Пойдем. Он потянул узкую дверь. Солонша пешала С лошадью. Молодой человек хлопнул себя ладонью по лбу. Извини, так торопился сюда, что не подумал о демоне. Эй, пострел! Кликнул он босоногого пацана, пробегавшего мимо. Присмотри с животным. Плачу пенс. С радостью, сэр. Мальчишка подхватил переданные ему удила и легко взгромоздился в седло. «Я пока выгулю его!» Солонж, глядя, как берберийцы уводят в неизвестном ей направлении, мысленно попрощалась с ним. Вряд ли она снова увидит его. Но возражать не решилась, вернее, не захотела. Пусть это деньги, но с прошлым надо расстаться. А конь — это прошлое. «Поспешим же!» Шекспир толкнул дверь, и они оказались в узком сумрачном коридоре, откуда до них долетели звуки иного мира. Актерские реплики, вскрики и охи зрителей, вибрация в воздухе, будто сама Мельпомена, скользила по кирпичному полу в своей длинной широкой тунике. Флаг над театром был поднят, а значит, шло представление. — Пьеса уже началась, — шепнула Соланж. — Пустят ли нас? — Я скажу, что друг Пицца. «И пустят. Не бойся, роб!» Повторил он опять, и они оказались в открытом дворе перед сценой, полным народа. Театр внутри оказался восьмиугольным с тремя ярусами для зрителей, с выкрашенными деревянными стенами, вымощенным кирпичом потом и небом над головой. Сиденья зрителей поднимались вверх, как лавки судей, и ярусами окружали широкую сцену. Молодые люди завороженно осматривались вокруг – когда огромный детина опустил им ручище на плечи. «Без билетники? Так не пойдет. Платите пение или проваливайте». «Вы не так поняли?» — вывернулся из-под широкой ладони Шекспир. «Я друг Пицца, актера из труппы. Мы и сами, актеры, пришли искать место в театре». Нахмурившись, здоровяк пробасил. «Нет у нас никого по фамилии Пиц. а если хотите играть, так приходите с утра». «Представление каждый день в три. Или спросите за сценой. Хотя не уверен, что Бёрбетш вас примет. Он нынче не в духе. И все-таки мы бы рискнули. Тогда вам туда». Говоривший указал на лесенку сбоку сцены, и они, под грянувший хохот толпы, поднялись по ней, оказавшись в темноте за кулисами. Здесь за занавесом толпились актеры, разодетые в удивительные костюмы, играли мерлана Великого, а потому удивляться экзотике не приходилось. Но Соланж все равно показалось, что она в волшебном лесу, полном неизведанных ею существ. Она, кажется, даже дышать пристала. «Эй, кто вы такие?» – окрикнул их кто-то. «Я друг пицца, хотел бы с ним увидеться». Пицца? У нас нет такого». «Но как же он сам говорил, что состоит в трупе Глобуса?» «Врал, должно быть, у нас пицца нет». Но он играл брата Джакомо в мальтийском «Еврее». «Джакомо?» — говоривший, задумался. «Так ты, косом, Он ушел месяца три-четыре назад. Слышал, подался в труппу слуг лорда Камергера. А что, зачем он тебе?» Шекспир переглянулся в Солонж. Вид у него был совершенно растерянный. Он явно не ожидал такого расклада. И уже собирался что-то ответить, когда со стороны актерских гримерок ворвалась дама, поднятой до пупа юбкой. Ноги у дамы оказались, к слову, мужские, волосатые, и пробосила она совершенно неженственная «Где это, будь она трижды проклята, Мэри Уокер? Мне вот-вот выходить, а юбка Абигейл порвана по подолу!» «Как мне прикажете выйти в такой? Я что ли какая-то шлюха, а не уважающая себя женщина, дочь мальтийского джентльмена?» И актер закатил глаза. «Я отказываюсь играть в таком виде. Не будь дураком», — одернул его полный мужчина, тоже в костюме. «Выйдешь как есть, а Окер уволить. Где она, кстати?» «Понятия не имею». Полтрупа пожала плечами. «Ее с утра нет. И все равно я так не выйду» сказал травести. Солонж же, действуя инстинктивно, подалась вперед и сказала вдруг. «Я мог бы зашить ваше платье, если позволите». Дама смерила паренька взглядом, оценивающим высокомерным. «А ты умеешь?» последовала с сомнением. Солонж кивнула. «Что ж, попробуй, если уверен в себе». И, взмахнув юбкой, актер развернулся в гримерке, а паренек роб Засеменил за ним следом. В гримерке актера удушающе пахло парфюмом и пудрой. Усолныш защипала в носу, но она постаралась не зацикливаться на этом и взялась за иглу. В перчатках работать было не очень удобно, но снять их она не решилась. Мало ли что. Кто ты такой? спросил молодой человек, пока она шила, держа подол его платья. Тебя нанял Бербетж? «Я был бы рад, будь это так, но пока только мечтаю попасть в вашу труппу». «Хм, с иголкой-то явно на «ты», — похвалил, травести, оценивая проделанную работу. «Не хочешь пойти ко мне в услужение? Вместо Уокер, дурехи. Она вечно куда-нибудь пропадает, да и шьет много хуже тебя. А пальчики у тебя ловкие», — актер поймал руку Солонж. «Но перчатки зачем?» Солонж растерялась, но только на миг». Чтобы скрыть ожоги на коже, солгала она. Тревестих хмыкнул. «Как необычно. Люблю необычных людей». И, взмахнув своей юбкой, взметнул в воздух облачко пудры.